Точно ему трудно было нанизывать друг на друга слава. В шестьдесят четвертом, когда Шерман явился сюда, я сидел в Меледжвиллской тюрьме, я там сорок лет просидел. И вот начальник тюрьмы собрал нас всех, заключенных вместе, и сказал, что янки идут и жгут все подряд, и всех подряд убивают. А я, ежели кого, ненавижу больше, чем нигеров или баб.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 Ногу потерял, да вот глаз, но я не жалею.